Танцуйте Жил на свете один святой человек, мастер Хеседа Ребенов Тали из Рапшиц. Однажды вечером, танцуя вместе с учениками, старый Ребе вдруг воздел руки к небу, его лицо исказилось гримасой боли. Увидев это, ученики прекратили танец. Тогда он, нетерпеливо топнув, крикнул — «Разве армия в разгаре сражения останавливается, если гибнет генерал? Танцуйте! Танцуйте!» Несколько дней спустя ученики узнали, что в тот самый миг, когда Рэбе Нафтали с болью воздел руки, умер его старый друг ребе Камарнер.